Глава сороковая. «Слушаю», — отвечаю на звонок, помешивая азиатский суп. «Не знаю, что на меня нашло в последнее время, но мне хочется много специй в еде, ароматов, остроты. Приходится готовить в два, ну ладно, в полтора раза больше, потому что дочь мои новые пристрастия вряд ли оценит». «Милена, здравствуй», — немного укоризненно произносит в трубку свекровь. «Что-то вы с Тимофеем совсем забыли о нас, как Олега выписали». «Лариса Викторовна, здравствуйте», — отвечаю я. «Мы не забыли. Тим пытается вернуться в рабочее русло. Я тоже с самого утра за компьютером, потом за Дариной, еще и бассейн. Вы сами все знаете». «Мы вернулись в свою квартиру. Погостили и хватит. И да, мне просто нужно было время, чтобы привыкнуть к дому свекров». «Лариса Викторовна мне в этом помогала, видя мое состояние, и у нее это отлично получилось. Тимофей говорил мне, что Олега Юрьевича выписали, но мне с ним так и не довелось познакомиться поближе. В больнице я его не навещала, хотя и муж, и свекровь предлагали. Однако я запомнила, что сильные волнения и эмоции пока Олегу Юрьевичу не нужны, поэтому решила отложить знакомство. Знаю, что и Матвей приезжал к отцу в больницу». «Надеюсь, воссоединение с сыновьями прошло для свекра бессильного стресса». «Знаю, Милена», — вздыхает свекровь. «Но я подумала, может быть, мы все соберемся на ужин? У нас завтра же суббота? Или у вас с Тимофеем были другие планы?» «Не было?» — тут же отвечаю я. «Хорошо, Лариса Викторовна. Когда Тим вернется с работы, мы решим». «Тогда сразу же мне позвони». В ее голосе настоящая радость. Чтобы я начала готовиться. Нам не нужен пир на весь мир, смеюсь я. Просто ужин. Конечно, конечно, заверяет меня свекровь, но я ей не верю. Мне кажется, с появлением Дарины в ее жизни, Лариса Викторовна стала прямо бабушкой с большой буквы. Нет, внешне она все такая же красивая женщина, которая не дашь ее возраст. Но вот поведение и отношение – точно бабушка. И я надеюсь, что Олег Юрьевич возьмет пример супруги. Отложив телефон, пробую суп и зажмуриваюсь от удовольствия. Можно после беременности попробовать себя в качестве повара азиатской кухни. Только выключаю плиту и наливаю себе чистого экстаза, как слышу поворот ключа. Пахнет на весь подъезд усмехается Тимофей, появляясь в кухне. «Ты сегодня рано», — отвечаю я. «Присоединяйся». Решил, что пятница — это почти выходной, — говорит муж, уходя в ванную. «Я так боялась, что не смогу жить как раньше, что все равно подозрения будут съедать меня изнутри, но у нас получается. Не все и сразу, но получается». «Твоя мама пригласила нас завтра на ужин». Вспоминаю, когда Тимофей садится за стол и пробует мой новый кулинарный шедевр. «Она мне звонила, но я был занят», — кивает муж. «Поедем? Или ты все еще не готова к встрече с моим отцом?» «Почему же?» — пожимаю плечами. «Значит, ужин». Все свои страхи я уже пережила. И сейчас у нас снова жизнь как жизнь. Обычная, семейная, без встрясок и тайных братьев-близнецов так что знакомство со свекром мелочь, многие через это проходят, правда, не через 8 лет после свадьбы, тут мы отличились оригинальностью». «Матвей прилетел», — сообщает Тимофей. «Если он тоже приглашен, то скучать нам не придется. Усмехаюсь, убирая посуду. «Матвей, я, конечно, злилась на него, но он передо мной так заглаживал вину», что устоять перед чарами этого обаятельного мерзавца было невозможно. Тем более Дарина в восторге от своего дяди. Я не скажу, что Матвей стал прямо образцовым и идеальным парнем, характер остался при нем, но я вижу, что он старается сблизиться с семьей, и я как никто его понимаю. Пусть деверь говорит, что он счастлив и беззаботен, но его тайские и китайские девочки не заменят родных. Тимофею потребовалось больше времени, чтобы перестать злиться на брата. «Да, мы не в двухчасовом фильме, где все происходит слишком быстро, потому что надо уложиться во временной промежуток. Не по щелчку пальцев прощаем, забываем, влюбляемся в жизни». «За Дариной ты поедешь?» – спрашиваю у Тимофея. «Я даже отвыкла от всех этих будничных дел, диалогов, но при этом мне спокойно». «А сейчас это самое главное для меня и ребенка. «Да, а ты отдыхай», — улыбается мне муж. «Как будто я сильно устаю, сидя за ноутбуком. Проводив Тимофея, звоню Ларисе Викторовне и говорю, что мы будем завтра. А сегодняшний вечер мы проведем втроем. Как раньше, как будет еще много раз». «Я уже поправилась». Пытаюсь нормально вздохнуть в платье-футляре, которая раньше сидела на мне идеально. «Правда?» – удивляется Тимофей. «А я и не заметил». «Льстец!» Бью его кулаком в плечо. «Пора обновлять гардероб. Как думаешь, если я приеду в спортивном костюме, твоих родителей не придется отпаивать валерьянкой?» «Ты прекрасно в чем угодно». Снова прилетает комплимент переодеваюсь в более свободное платье насчет спортивного костюма я конечно пошутила пусть это и обычный ужин как утверждала свекровь но они с олегом юрьевичем наверняка тоже гостей не в халатах будут встречать смотрите снег пошел поднимает дарина голову когда мы выходим на улицу первый снег подтверждает тимофей я же молча вытягиваю ладонь и верю что это хороший знак все у нас будет отлично. В холле нас встречает сама свекровь. Кажется, сейчас она просто светится, наверняка это связано с выздоровлением Олега Юрьевича. Вы проходите в столовую, поправляет Лариса Викторовна идеальную укладку после того, как расцеловала Дарину, и жестом приглашает нас. Тимофей переплетает наши пальцы и чуть сжимает. Нет, я не волнуюсь, но поддержка мужа это всегда приятно. «А ты мой дедушка?» – спрашивает Дарина, опередившая нас. Уже в столовой сидит и с интересом смотрит на Олега Юрьевича. «Дедушка», – кратко отвечает он, – «будем знакомы». «Отец», – Тимофей пожимает ему руку, – «это моя жена», – «представляет меня». «Милена», – «мы виделись уже», – «а это Дарина». «Я уже понял», – кивает Олег Юрьевич. Лариса мне о вас все уши прожужжала. Так и есть, подтверждает свекровь. Осталось Матвея дождаться. Пока ждем этого разгильдяя, без капли злости или пренебрежения, говорит свекор: Я хотел бы вам кое-что подарить, раз уж свадьба и рождение внучки прошли мимо нас. Еще и подарки запоздалые, у меня точно оригинальные родственники. Олег Юрьевич держится ровно, спокойно. Но без враждебности, видимо, разговоров у них с Ларисой Викторовной о новых членах семьи и вернувшихся старых было предостаточно. А поведение с ну, характер у него такой, не любит излишнего проявления эмоций. Отец, не думаю, пытается возразить Тимофей. Это вам на свадьбу, перебивает Олег Юрьевич и достает из лежащей перед ним папки документ. Офисное здание в центре. Хотите – сдавайте, получится хорошая дополнительная прибыль. Хотите – сами расширяйтесь. А вот это… Следом появляется еще один документ. Моей внучке. К ее совершеннолетию проценты по счету набегут приличные. Пусть потратят на учебу или собственное жилье. Главное, чтобы на хорошее дело. Только сейчас не начинать спорить со мной, Тимофей. Подарки у малоэмоционального свекра с размахом. И я уверена от души. А мне подарок есть? Слышу за спиной голос Матвея. А тебе на свадьбу или на рождение ребенка? Не без саркастичных ноток интересуется Олег Юрьевич. Вот когда женишься, тогда и тебе подарок сделаю. О, увольте меня! Матвей, усмехнувшись, поднимает руки и подает руку сначала брату, затем отцу. Вот у меня есть отличная племяшка. «Скоро еще племянник будет, так что детей пока хватит». Он подхватывает на руки довольную Дарину, а я ловлю себя на мысли, что отец из него мог бы получиться хороший, хотя Матвей и отцовство, кажется, понятия несовместимые, но дочь тянется к нему, и дядя от нее тоже в восторге. «Давайте уже все за стол», — настаивает Лариса Викторовна. «Мне даже не верится, что мы все вместе снова будем сидеть за одним столом. Как семья». «Мне кажется, она сейчас расплачется. Все эти годы она держалась, но теперь не скрывает своих чувств. И я не чувствую напряжения, какое было при первой нашей встрече со свекрами». «Мама, без сырости!» Матвей садится рядом с Дариной. «О, уже и невестка расчувствовалась!» «Понимаю, что в носу начинает щипать. Моя семья стала неожиданно большой, как я и мечтала в детстве. Мне уютно и в нашей квартире втроем. Мне хорошо и здесь, где много голосов и людей. Каждый со своим характером и настроением. Кто-то молчалив, кто-то любит шутить. Чьи-то эмоции как на ладони, а чьи-то не прочитать. Кто-то деловой человек, а кто-то игрок». Наверняка кто-то любит красное мясо, а кто-то морепродукты. Да можно продолжать бесконечно. Да, все мы разные, и это нормально. Главное, чтобы любили друг друга такими и не пытались переделать или сломать».